Глава 88. Сидя у барной стойки, Эллисон потянулась и еще раз перечитала то, что написала Джонни Даггари, готовя его психологический портрет. Как ни старалась она сконцентрироваться на текущей работе, она не могла избавиться от впечатления, что услышала вчера вечером нечто, что намертво засело у нее в голове. И чем сильнее она старалась вспомнить, что именно, тем глубже пряталось это воспоминание. — Почему вы хмуритесь? — спросила стейси «Хотя, наверное, я не хочу этого знать. Из-за вас я всё ещё в ссоре с Девон. И то, что мне пришлось сегодня уехать пораньше, чтобы передать Серёжку меччу положение не улучшило». «Стейси, я же говорила». «Чёрт побери, женщина, да расслабьтесь вы уже!» Подмигнула ей Стейси. «Я просто пошутила. Кстати, мама всегда советует мне возвращаться к истокам». С этими словами Стейси повернулась к своему компьютеру. Эллисон не могла понять, к чему ей этот совет. Ведь она, кажется, ничего не потеряла. «Хотя, может быть, и действительно потеряла?» — подумала она еще раз, вспомнив слова Стейси. Эллисон еще раз открыла папку, где хранились копии показаний. Она перечитала смутные воспоминания Кертиса о том, как он закончил выступление и собрал свои вещички в ту ночь, когда напали на баверли Тогда он выкурил пару косяков и не мог вспомнить, что произошло потом. «Нет, не то». Теперь перед ней был рассказ Тома о том вечере. Он продал Беверли два джентоника. С ней было всё в порядке, и какое-то время она сидела, прикрыв глаза и слушая музыку. Том не видел, как она уходила, но когда Кёртис собирал свои вещички, она всё ещё сидела на своём месте. А потом Том отошёл к Тилле, и они занялись выручкой. То же самое он рассказал ей накануне. Всё это она уже давно знает. Эллисон открыла показания Тилли, которая повторила всё сказанное Томом, и добавила, что не видела, чтобы Кёртис и Беверли общались между собой. Кёртис вёл себя, как обычно. Во время концерта он не пил ничего, кроме лимонада с лаймом. Тилли тоже не видела, как уходили Кёртис и баверли потому что они с Томом занялись уборкой туалетов. а Вот. Вот что не давало ей покоя. Том говорил о выручке, а Тилли об уборке туалетов. То есть они оба подтвердили, что были вместе. Но где именно? В офисе или в туалетах? Не могли же они быть одновременно в двух местах? То есть получается, что они просто предоставили алиби друг другу. И главный вопрос, который у нее возник — кому это алиби нужнее?